«Изыди, легион», — приказал Джошуа, «изыди из этого громилы». Поблизости паслось стадо свиней, занимавшихся своими свинскими делишками. Не знаю я, чем они там занимались, я евреи, что я понимаю в свиньях, кроме того, что мне нравится бекон. Из пасти легиона исторглось зеленое сияние, дымком пронеслось по воздуху и окутало свиней точным облаком. Через секунду оно всосалось им в пятачки, и хрюшки принялись плеваться педой и стрекотать, как саранча. «Пропади ты пропадом», — сказал Джошуа. При этих словах свиньи кинулись в море, побарахтались, наглотались воды и одна за другой пошли ко дну. Зыбью к берегу прибило штук пятьдесят свиных тушек. «Как мне тебя благодарить?» — спросил пенистый Громила. Он уже не исходил пеной, но Громилой от этого быть не перестал. «Расскажи людям своей земли о том, что здесь произошло», — ответил Джошуа. «Расскажи, что явился сын Божий и принес им благую весть о Святом Духе». «Только перед тем, как рассказывать, приведи себя в порядок», — посоветовал я. И он заковылял прочь. Этот чудовищный громила больше нашего Варфоломея и гораздо вонючий. Хоть раньше я считал, что вонючий уже некуда. Мы расселись на берегу и разделили немного хлеба и вина. И тут услышали, как из-за дюн к нам приближается огромная толпа. «Благие вести не лежат на месте», — заметил Матвей, чей разовощекий энтузиазм меня уже слегка раздражал. что убил наших свиней. Народ потрясал граблями, вилами и косами. Не похоже, что они пришли сюда за евангельскими наставлениями. — Ах, поскудники Поубивать нахер! — все на борт скомандовал Джош. — О, мало... Очередное замечание Матвея было прервано варфом, который схватил таможенника за ворот и поволок по песку к лодке. Братья уже оттолкнулись от берега и стояли по грудь в воде. Потом они переправились через борт. Яков с Иоанном установили весла, а пётр с Андреем втащили нас по одному в лодку. Апостолов варфа мы выловили из воды за шкирки и едва успели поставить парус, как на нас обрушился град камней. Мы все посмотрели на Джошуа. — Чего? — спросил он. — Будь они евреи, трюк со свинками прошел бы на ура. А с гойми у меня мало опыта. В Магдалине на берегу нас ждал посыльный. Филипп развернул свиток. Это приглашение на ужин в Вифании, неделю Песаха, Джошуа. Высокопоставленный член Синдриона требует твоего присутствия на ужине в его доме для обсуждения твоего чудесного пастырства. Подпись — «Якан бар ебан ишназарет». муж мэги вот урод я сказал хороший первый день тебе выдался а матвей